«Яков!» — начал он умоляющим голосом. «Старый Яков Марли, скажи мне еще что-нибудь! Успокой меня, Яков!» «Мне нечем тебя успокоить, Эбенезер Скрудж!» — возразил дух. «Успокоение не сходит из других сфер, приносится иными посланными» и дается другого сорта людям. Я даже не могу тебе сказать всего, чего бы хотел. Мне дозволено очень немного говорить с тобою. Я нигде не могу останавливаться, нигде не могу отдыхать и мешкать. Моя душа при жизни никогда не переступала за порог нашей конторы. Слушай меня, Внимательно! Никогда не выходила за узкие пределы нашей разменной ямы, и потому мне предстоит много тяжелых путешествий. Скруч в раздумье заложил руки в карманы, он это делал всегда, когда задумывался, и, не поднимаясь с колен и не отрывая глаз, стал обдумывать то, что говорило ему. — Однако ты совершаешь эти путешествия, должно быть, очень медленно, — заметил Скрудж, как бы деловым, но вместе с тем смиренным и почтительным тоном. — Медленно, — воскликнул Марли. Ты уже семь лет как умер, — сказал тихо Скрудж, — и все время путешествуешь? — Да, все время, — отвечал Дух, — и мне нет ни отдыха, ни покоя. Меня вечно грызет раскаяние. — Ты скоро двигаешься? — спросил Скрудж. — На крыльях ветра, — отвечал Дух. — Так ты облетел, должно быть, громадные пространства в эти семь лет. — заметил Скрудж. Вместо ответа привидение опять застонало и потрясло свою цепь, зловещее брицание которой раздалось в ночной тишине с таким ужасным шумом, что полиция могла бы справедливо вознегодовать на нарушение общественного спокойствия квартала. «О несчастное, пленное, скованное существо!» Воскликнуло привидение. «Не знаешь ты, что годы непрестанного труда, совершаемого бессмертными существами для этой земли, должны перейти в вечность прежде, чем осуществится добро, которого ты можешь достигнуть своими усилиями? Не знаешь ты, что всякая христианская душа желающий делать добро в своем скромном кружке, найдет жизнь свою слишком короткой для той пользы, которую могла бы принести. Не знаешь ты, что никакое раскаяние не может загладить целой жизни, потраченной даром. И я этого не знал. Да, таков я был но ты всегда был отличным деловым человеком, Яков, — возразил Скрудж, запинаясь, ибо он начал чувствовать, что слова привидения применяются и к нему. «Деловым — Деловым? — воскликнуло привидение, ломая руки. — Дело мое было человечество. Дело мое было общее благо. Любовь, сострадание, терпимость, благотворительность — все это было моим делом. Торговые же обороты мои были только каплею в том океане дел, которые были предназначены мне. С этими словами привидение протянуло к Скруджу цепь, с таким отчаянием, как будто она одна была причиной всех его страданий, и снова отбросил ее шумом на пол.